Махмуд такое ленивое животное, говорила Марьям. Я велю, чтобы его кости скормили воронам. Девушка всегда всё драматизировала. Она расстраивалась, если в супе было мало пампушек, и начинала рыдать, увидев изуродованную спину мужа. Но в основном Марьям сохраняла хорошее настроение и всех вокруг любила. Она радовалась, когда Уолтер был к ней добр и внимателен. «Чи Ванг Ти» девушка просто обожала. Если муж прерывал работу, чтобы погладить ей ручку, Марьян начинала счастливо прихорашиваться. Она часто пела низким и не очень чистым голосом. Когда ей надоедалось мирно сидеть, чтобы не мешать занятиям мужа, она пускалась танцевать под мотив китайской песенки «Черные бобы, черные бобы, поскорее созревайте». Иногда она сама придумывала мелодии и слова «Птичка поет на дереве, значит, ко мне скоро вернется мой миленький». Им было приятно вместе проводить вечера. Утомительная жара дня спадала, и Уолтера заканчивал работу. Как только солнце исчезало за массивной башней Ксуан-Тэ, Мариам отправлялась переодеваться в лучшие наряды. Обычно это был халат 16 лет, Великолепная вещь из белого атласа с синей и золотой отделкой. Подарок от императрицы. Марьям великолепно выглядела, и Уолтеру он нравился. Если я тебе в этом нравлюсь, вздыхала жена, то поглядел бы ты на меня в нарядах, которые были у меня в Антиохии. Я жду не дождусь, когда увижу тебя и в английском платье с синей горжеткой и в цвет твоих глаз. Ее императорское величество постоянно старалось доставить удовольствие своим гостям. Каждый день прибывали корзины с фруктами и огромное количество цветов, заполнявших комнаты дома. Как-то раз им принесли вазу из синей глазури из лунчуама. Это был такой роскошный подарок, что Чангву был поражен, увидев его. Один раз для Мариам передали кольцо простая полоска золота с огромным сафиром. В следующий раз появилась корзина с сотней разноцветных утиных яиц. Неожиданно пожаловал Чан Гу, его глазки хитро заблестели, когда он объяснял им, что обычай дарить яйца называется призыв к рождению детей. Конечно, пока ещё слишком рано заметил китаец, но все знают, что в этом доме живёт семья моего молодого друга И от вас ждут продолжения рода. Брак это величайшая лотерея, и я рад, что мой младший брат вытащил счастливый билет. Будем надеяться, что его жена выполнит пожелание её императорского величества и подарит ему множество сыновей. Дорогой старший брат, мы тоже мечтаем об этом, заметил Олтер. Пусть эта мечта не угаснет, даже если в этом доме появится и другие жон. В этот раз Чан Гву принёс собственные подарки: магнитную иглу на круговой шкале, расчерченной на 24 деления, которой можно было пользоваться во время морских путешествий. Потом Чан Гву протянул Уолтеру трубочку из слоновой кости. Трубочка была длиной больше фута и 1,5 дюймов в диаметре. И слегка сужалась с одного конца. Фут ровен 30,48 см. Дюйм 2,54 см.